13 Пространство Аксай Ярус 1 Команда 2 Локация ранг С новыми силами Мачо убит Вы поспособствовали гибели убийцы Поощрение Плюс 50 к арме. Да уж Не повезло Мачо И убийца его должно быть Немало задачились узнав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 И кое-что в грешнике изменилось. Одна строка в информации, выдаваемой телефоном. Ваш уровень 1. Прогресс 0 из 100. Ощущения, не сказать, что сильные, но не заметить их невозможно. Слабость все еще до конца не отступила. Вкус металла во рту уменьшился, но тоже не исчез. Зато от сердца отлегло. Слабомача, когда он рассказывал, что увеличение цифр дает заметный эффект,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 что это значит, грешник не понимал, поэтому пришел к логичному выводу. Пока что об этом можно не задумываться. Дух развивает магическое взаимодействие с миром, что еще более непонятно, чем восприятие. Следовательно, откладывается в дальний угол. Итак, злободневные фавориты среди параметров. Сила и ловкость. С состояниями все еще проще.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 прогресс 0 из 100. Ваше состояние. Физическая защита 0. Прогресс 0 из 100. Магическая защита 0. Прогресс 0 из 100. Физическая атака 1. Прогресс 0 из 200. Магическая атака 0. Прогресс 0 из 100. А вот сейчас эффект проявил себя очень даже заметно.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 «Видны здания этажей по 10, а то и все пятнадцать. Столь высоких там немного, раз-два и обчелся. Но в городишке под грядой даже намека на такие громадины не наблюдается. Пойти туда — это все равно, что забраться в лисю нору, будучи кроликом. Там должно быть от злобных участников испытания не протолкнуться. Хотя и добыча в виде гаков и тех же бродячих собак должна водиться побольше»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 и миниатюрная красная звездочка, ритмично вспыхивающая в районе багажника. Что бы это ни значило, проверить не помешает. грешник преодолел последние шаги, вспугнув пару ворон, пировавших над человеческими останками. Присел над обглоданным костяком, поморщился, стащил из гвозданной засохшей крови кобуру, вытащил из нее кургузы-револьвер, проверил барабан. Четыре отстрелянные гильзы и два патрона — целыми капсулями. Все бесполезно, без навыка, зато подарила новую информацию. Получается, огнестрел здесь водится не только под патрон кольцевого воспламенения ничтожного 22 калибра, но и посерьезнее. В револьвере уже 9 мм, и хотя бы припас пистолетный, если такую пулю словишь, мало не покажется. В бардачке обнаружился небольшой бинокль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 Достаточно посмотреть на раны, заработанные вчера на отмеле. Даже самые серьезные давно перестали давать о себе знать. Выглядят так, будто им несколько месяцев. И с каждым часом рубцы все меньше и меньше. Похоже, к вечеру полностью рассосутся, ни намека на шрамы не останется. Предмет испытания. Рядовой кристалл. Малый предмет. Краткое описание.